Междуглавье 3. 1473 год нашей эры. Озар Гор-Тей-Зул прошел в зал диктата. В нем, грандиозным по размеру амфитеатром, располагались места, частично занятые офицерами, но в основном голограммами командиров кораблей и служб разведки, которые не смогли прибыть лично. Для него была оставлена центральная трибуна лицом к амфитеатру. Выше нее по ступенькам за его спиной находилась символическая ложа правителя, само собой пустое, но морально давящее. Оно призвано напоминать всем, что каждый его приказ исходит оттуда, из галактики, с уши с планеты на Зулпач. Под его ногами в полоборота к нему и к залу сидели доверенные офицеры первый разведчик Ваал Риззо, управляющий будущими колониями Низдагор Шви, первый адмирал Узил Востцад Шви и командующий десантом и полицией первый генерал Мицнор Вост Шви. Озар Гор вошел последним, как и требовал этикет, хотя пробудили его первым так что пока собирался диктат, он успел почитать сводки о состоянии миссии, а также навестить сыновей в их семейной стазисной комнате. Остальную его семью будить не стали. Рано. «Офицеры и слуги Зуул!» — начал он собрание, заняв свое место. «Сегодня тот день, когда большая часть нашего флота после долгого стазиса наконец-то внеши Ни один из кораблей не пострадал во время длинного перехода. «Приветствуйте же мощь, зуул Зал огласился громким криком и мантра и воля правителя закон. Удовлетворившись, Озар Гор поднял правую руку вверх, и голоса смолкли. Он окинул взором миллионы лиц перед собой. Зал был огромен, но даже он терялся где-то в недрах корабля, невероятного по размеру флагмана. Тот в два раза превосходил по линейным размерам любой другой корабль флота и вполне мог бы сойти за спутник какой-то планеты. «Я диктую вам волю правителя Зуул завоевать галактику Ниши. Если есть среди вас тот, кто не справится с поставленной задачей, мы убьем его». Если есть среди вас тот, кто дрогнет перед поставленной задачей, мы убьем его и ославим весь его род. Если есть среди вас тот, кто посмеет предать командира, меня или правителя, мы убьем его и уничтожим весь его род. Остальные же разделят со мной славу и пожнут плоды своих усилий во славу правителей Зуул изу Вечного». Новый торжествующий крик, и он снова остановил его поднятием руки. На этом церемониальная часть была завершена, и Озар-Гор приступил к повестке. «Первый адмирал ЦАТ, я требую доклада о положении флота», — повернувшись налево, сказал он. Седой адмирал встал, вытянул руки по швам, опустил глаза и начал доклад. «Первый командующий флота исхода Озар-Гор тей -Зу. «922 119 кораблей уже находятся в первом секторе Неши. Как вы можете видеть на схеме...» При этих словах адмирала перед ним возникла огромная карта галактики. Неши делится на рукава и 20 секторов, не считая центрального. «Сейчас наш лот, обозначенный разбросом точек...» Схема увеличилась, и на ней в самом углу мерцали красные маркеры находится в первом рукаве на самой его окраине. До центра Неши всего пять рукавов, каждый из которых в десять раз толще Зу-Ши. По стратегии мы планируем создавать большие укрепленные плацдармы в каждом из секторов, пока основной флот двинется в сторону центра галактики, где будет основано ядро силы, из которого воля Зу-Вечного и правителей зу распространится на всю Неши. «Последующие флоты, строящиеся в Зуши и уже летящие за нами следом, будут проходить под защитой укреплений и распространяться из сектора в сектор». «Были какие-то столкновения после прихода первых кораблей», — уточнил Озар Гор, хотя мельком уже видел отчет и знал, что они были, хоть и совершенно незначительные. «Да, мы встретили пару десятков раз». Семь полностью покорены, четыре полностью уничтожены. Десять частично покорены и частично уничтожены. Потери флота противника составили 7133 корабля. Наши потери отсутствуют. Озар-Гор был доволен. Рабы, захваченные сразу же при начале покорения, хорошая новость. И то, что здесь присутствует лишь множество разрозненных слабых рас, а не одна сильная, как Зуул, Тоже отлично. Впрочем, это и было основной причиной исхода. Философы и ученые уже давно сделали разумный вывод, что любая раса, захватившая свою галактику, незамедлительно начнет экспансию, чтобы не дать врагам набрать силу и мощь. Если бы в Неши была такая раса, то, учитывая ее размер, зоул были бы уничтожены давным-давно, а значит, такой силы здесь нет, и до того, как она появится, нужно занять ее место. Сейчас первый командующий флотом исхода лишь получил подтверждение давним и надежным постулатам «Адмирал, садитесь!» первый генерал вост расскажите нам с каким сопротивлением мы сталкивались при покорении планет слабых раз потребовал озаргор повернувшись уже направо генерал встал и опустил голову он был слегка моложе адмирала и обладал необычайной физической силой а в глазах его читалась ярость и кстати мидт снор являлся личным протеже правителя при котором они отправились в исход Увы, их правитель уже давно ушел к Зу Вечному, как и его сыновья, внуки и даже правнуки. Однако озаргор будет чтить волю даже умершего правителя, доверяя этому генералу. «Первый командующий флота исхода озаргор Тейзол», — басом заявил тот. «Высадка десанта была осуществлена по протоколу после предварительной бомбардировки». Сопротивление было оказано на пяти планетах. Уничтожено 72 миллиона солдат противника, 3 миллиона 200 тысяч единиц планетарной техники, разрушено и захвачено 187 тысяч укреплений и плацдармов. Потери нашей стороны составили 96 тысяч десантников и 1285 единиц техники. Ущерб признан незначительным и покроется из резервов. После установления режима в ходе полицейской деятельности подавлено 390 восстаний пресечено более миллиона попыток угрожать жизни полиции. Потери в мирное время составили 7023 полицейских. Потери в мирное время – это плохо, но зато сами операции проведены достойно. Нужно узнать, за что хотя бы они боролись. Поэтому Озар-Гор жестом руки усадил генерала на место и таким же жестом поднял сидящего с ним рядом управляющего низда -Гор. Являющий собой полную противоположность генералу, Сухонький и Старый Гор был умнейшим человеком, которого Озар-Гор лично пригласил присоединиться к полету. Низда здорово помог ему с логистикой при строительстве флота, и тут на него тоже был расчет. «Первый командующий флота исхода Озар-Гор-Тей-Зул!» Стараясь держать руки ровно, дрожащим голосом взял слово «Нис-да». После первичного контакта три расы сразу признали господство Зуул, а на планетах еще четырех раз были обнаружены значительные ресурсы и развитая профицитная экономика, поэтому они завоеваны с минимальным ущербом для инфраструктуры и минимальной же потерей рабов. У них было в совокупности 113 планет с суммарным населением в 50 миллиардов. В результате вторжения и становления нашей власти население сократилось на 25%. Удалены сопротивляющиеся инвалиды и дряхлые старики. Также полностью уничтожены бывшие силовики и властные структуры. Экономика в целом функционирует успешно. Налажено производство оружия и продовольствия в объеме, достаточном для функционирования 3% нашего флота. Кроме того, у нас есть еще около 200 планет, оставшихся от частично уничтоженных раз. На них поставлены форпосты и планируется организация массовой добычи ресурсов. Для этого на них высажено 600 миллионов наших человек, создающих цивилизацию, строящих первый форпост, о котором упоминал первый адмирал. Первый генерал обеспечил их защитой, но уже через 27 стандартных лет мы планируем перейти на полное самообеспечение живой силой. Также я докладываю, что в результате операции флота уничтожено полностью 13 перенаселенных планет с истощенными ресурсами, которые не пожелали сдаться, а их завоевание и контроль выглядели бесполезным делом. Суммарное население уничтоженных планет оценивается в 250-300 миллиардов. Средние потери врага при завоевании в итоге составляют около 90%, что я считаю экономически приемлемым. Что ж, новости звучали хорошо. Осталось выслушать доклад последнего из первых офицеров флота. Первый разведчик Вал Ризо. «Доложи о ситуации в Неши», — приказал он, посмотрев налево, где рядом с первым адмиралом сидел относительно молодой человек высокого роста. Он не был знатным, но в глазах Озар Гора заслушил свою должность. Ему нравились амбициозные люди, которые усиливали его власть, а не пытались превзойти ее. Ваал Рис был как раз из тех, кто твердо знал допустимый предел амбициям. «Первый командующий флота исхода Озар-Гор-Тейзул», — заявил тот, встав в подчиненную позу. Разведка начала свою деятельность еще до входа первых кораблей в Ниши. «Окраина галактики весьма разрежена, за счет быстрого вращения звезды сильно удалены друг от друга. В связи с этим, как мы полагали, здесь не будет развитых сетевых цивилизаций, и разведчики подтвердили это». Идущие впереди корабли скорректировали курс, чтобы установить контроль над найденными ранее упоминавшимися планетами. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что где-то двадцатая часть границы первого сектора полностью во власти Зоул. В данный момент группы наших разведчиков общей численностью 720 тысяч человек отправлены в стазисе во второй рукав. Их задача – поиск потенциально опасных противников и целевых точек для второго форпоста. «Еще почти столько же разведчиков разосланы во второй и двадцатый секторы, и более миллиона плотно исследуют первый сектор. Каждый из них будет с некой периодичностью выходить из стазиса для координации действий. По результатам первичной разведки мы подготовили предложение, в каком случае следует разбудить вас в следующий раз». «Я сам озвучу эти требования». Озар Гор поднял руку и остановил доклад. Предложения Ваал-Риза могли быть хорошими, но нельзя давать ему перейти черту. «Опасность, оцененная более чем в 20 раз выше, чем то, что мы встретили здесь, на границе Неши, должна привести к моему пробуждению и учреждению нового диктата. Такова моя воля и воля правителей Зоул». Его первые офицеры встали и склонились к почтению. «Что ж, на этом диктат может быть закончен». А дальше, перед тем, как лечь в стазис, он бы хотел несколько дней провести в празднествах и удовольствии. Озар-Гор уже решил, кого из наложниц прикажет разбудить. Но сначала был обязан предстать по помощной связи перед текущим правителем и доложить об успехах. Воле зу вечного ему было чем порадовать Зуул.